Пепилок. Следующие 3 года были самыми сложными в жизни Даниэллы. Как и опасался Леандр Ламбе, большинство членов аппарата управления планетой проголосовали против расторжения брака Фабриса Роббера и Лейлы Виланты. из-за чего эмиссару высшего звена пришлось с помощью сохранённых андроидов сфальсифицировать показания от Цваргень и рассказать о том, что они недовольны государственным строем. Некоторые сенаторы почуяли неладное и стали опровергать видеозаписи, но это не вызвало действий, так как видео словно вирус охватило вначале весь Цварг, а затем и ближайшие территории космоса. И если внутренние дела Цварга не волновали остальные миры Федерации, то неожиданно ближайшая империя Кейтер отозвалась сочувствием и информационной помощью. Нескольким чистокровным цваргиням в своё время удалось незаметно сбежать на эту планету, и они уже дали настоящее интервью в поддержку сфабрикованным марсовидео. Они, не боясь и не таясь, открыто заявили и перечислили все пункты, которые их не устраивали на родной планете. Разумеется, это уже основательно взбудоражило общество. Дополнительное влияние оказала и Лейла Виланта. Её пара по ларгским традициям вождь Архан не отпустил любимую жену на родину, но Но он не препятствовал тому, чтобы она передала на Цварг голограммы детей и во всеуслышанье рассказала свою историю. Рождение двух мальчиков и даже девочки многим показалось чем-то невероятным. Многодетные семьи и раньше-то на Цварге были редкостью, а уж с учётом рождения Аришали, это событие стало настолько резонансным, что о нём узнала каждая гражданка Цварга. И миф о том, что чистокровные цварги не могут зачать лишь от таких же чистокровных цваргов, был развеян в пух и прах. Эрланд, с которого Фабрис учил обращаться с животными, продемонстрировал владение резонаторами, и это неожиданно вызвало ещё одну волну протестов, но уже со стороны мужчин полукровок. Ведь если часть способности передалась детям даже при супруге Ларки, то они тем более могут претендовать на руку и сердце своих женщин. Месяц за месяцем, уступка за уступкой, аппарату управления планеты пришлось изрядно попотеть, но пойти на весомые поправки в законодательной базе. Во-первых, списки кандидатов в супруги, составляемые планетарной лабораторией на постоянной основе, перестали носить обязательный характер. После споров их ценность понизили до отметки, настоятельно рекомендуется. Во-вторых, был принят закон, согласно которому цваргиня может выбрать в мужья полукровку со значимой составляющей цваргской крови. И наконец, в третьих, а у Ц пришлось согласиться с правилом, что если цваргиня беременна от мужчины, не имеющего ничего общего с расой цваргов, то такую пару разлучать не будут. Разумеется, ушли сенаторы, подсуетились и оставили всё те же жёсткие условия на вылет с планеты и необходимость согласования виз, но всё это всё равно стало огромным шагом для Цварга. И да, исходя из последней поправки, брак Фабриса Роббера и Лейлы Виланты официально аннулировали. На следующий же день эмисар высшего звена женился на Даниэле Медведевой. Единственное и безусловное правильное решение, которое приняла АУЦ, было оставить Фабриса в должности высшего эмиссара. Разъярённые сенаторы после шантажа захотели уничтожить Роббера, и поэтому вместо увольнения они поручили ему несколько сложных и нераскрытых дел. Они мстительно хотели добиться краха его карьеры, но при помощи Дани Фабрис с блеском раскрыл эти дела. Тандем Эмисара Цварге и Таноршки белой медвежатницы получился настолько прочным и основательным, а раскрываемость преступлений почти стопроцентной, что АУЦ пришлось скрепя зубами признать, что эти двое великолепно справляются со своей работой. После этих событий Фабрис приобрёл ещё большее влияние на Цварге, хотя брать на себя обязанности члена совета так и не стал. Удивительнее всего оказалось другое. Мишель Марсо, который буквально зубами вгрызся в поправку для полуцваргов, после её одобрения тоже женился. На человеческой девушке, подруге Дани, Ульяне. Послесловие. Дорогие читатели и слушатели, Завершилась ещё одна история из цикла Федерации Объединённых миров. Обычно в послесловии я упоминаю о научной составляющей книги, но в этой истории мне хочется акцентировать внимание на другом. И не потому, что научного здесь нет. Взять то же дело Фабриса с андроидами из борделя. Уже в наше время нейросети способны нарисовать вещи, неотличимые от реальности. Мы сами строим свою жизнь. Мы и только мы ответственны за своё счастье. Выход есть из любой ситуации. Парус он может оказаться на потолке, но если его тщательно поискать, он обязательно найдётся. Конец книги. Читала леди Арфа.